плевки и желчь. Тропу свою я выбрал, как следует, подумав. Да, я согласен со всем, что ты сказал про Рейза, включая серьёзную опасность, которую он представляет. Долина остановился на крутом повороте тропы, ведущей к подножью пика. Навани была рядом с ним. В тускнеющем свете они следили, как людской поток затекает с расколотых равнин обратно в военный лагерь.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 Мостовик побежал вниз по тропе. Долинар задумчиво глядел ему след. Эти люди, принимая во внимание то, откуда они явились, были отлично дисциплинированы, но не являлись профессиональными солдатами. Им не нравилось, что он отправил их капитана в темницу. Князь надеялся, что они не превратят это в проблему. Капитан Каладин хорошо им и управлял. Он был в точности тем офицером, какой требовался Долинару. Тем, кто проявлял инициативу не ради продвижения по службе, но ради удовлетворения от дела, которым занимался. У таких солдат частенько поначалу всё складывается через пень-колоду, но потом они привыкают держать себя в руках. Буря свидетельница, жизнь самого Далина Реза била его крутыми поворотами. Они снова не продолжили медленно спускаться по тропе. Вдовствующая королева этим вечером выглядела блестяще. Сапфировые её волосах мягко светились в сумерках. Навани любила такие прогулки. и они не спешили на першество. Я всё думаю, заговорила она Ванева, возобновляя прерванную беседу. Что должен быть способ использования фабрялий в качестве насосов. Ты видел самосветы, устроенные таким образом, чтобы притягивать субстанции определённых видов? Это особенно полезно в случае с чем-то вроде дыма от костра. Не могли бы мы применить это для воды? Далинарх мыкнул и кивнул. Всё больше и больше зданий в военных лагерях обозаводятся водопроводными трубами.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 Я вообще не понимаю, как это можно считать прорывом. Она улыбнулась и похлопала его по руке. Вообрази, что ты провёл последние 5 лет, веря в то, что противник использует войну диалектура как наставление для разработки тактики, а потом тебе сообщили, что он даже не слышал про такой трактат. А. Мы предполагали, что сила и лёгкость клинков результат действия какого-то фабриалева конструкта, который питается от самосветов. пояснила Наваня. «Возможно, мы ошибались. Похожее предназначение Самосвета заключается всего лишь в изначальном формировании У с клинком». «А сияющим это и не требовалось». «Погоди-ка, в каком смысле не требовалось?» Так гласит на один отрывок. Подразумевается, что сияющие всегда могли отпускать и призывать свои клинки, но на какое-то время утратили эту способность. Она была восстановлена лишь после того, как кто-то украсил свой клинок Самосветом.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 которые я читала раньше и сочла противоречивыми. Она продолжала говорить, и ему нравилось её слушать. Но детали устройства фабриали не представляли для него особой важности в тот момент. Они, конечно, были ему интересны, иначе никак. Ради неё и ради благо королевства. Но не прямо сейчас. Про себя он в нофи в нофи обдумывал приготовление к экспедиции на Расколотые равнины. Как защитить духа-заклинателя от посторонних глаз? Проблемы с санитарией быть не должно, и воды будет в избытке. Сколько письма водителей взять с собой, а сколько лошадей? Оставалось всего одна неделя, и он почти всё подготовил, включая передвижные мосты и примерные запасы продовольствия. Впрочем, всегда можно добавить в план что-то ещё. К несчастью, самый большой перемены Далинар ничего поделать не мог. Он не знал, как много солдат отправится в поход. Все зависело от того, сколько великих князей согласится выступить с ним, если вообще пойдут на это. Оставалось меньше недели до выхода. А Долинар все еще сомневался, поддержит ли его хоть кто-то. «Хатам пригодился бы мне больше остальных», — подумал Долинар. «У него крепкая армия. Если бы только Аладар не сплелся с Аадиасом. Не понимаю я его». «Та надали бы тап в вот вод буря. Если даже один из них согласится, мне придется брать с обоих наемников. Я такое войско хотел получить. А смею ли я отказываться хоть от одного копья, которое мне предложат?» «Сегодня мне не удастся о тебе разговаривать?» — спросила Наванья. «Верно». Признался он, когда они достигли подножья пика и повернули на юг. «Прости». Наванья кивнула. И князь заметил, как на миг из-под маски выглянуло ее истинное лицо. Она так много болтала о работе, потому что надо же было о чем-то беседовать. Долинар остановился и негромко произнес. «Я знаю, это больно. Потом станет легче». Она не позволяла мне быть матерью. Пробормотала на Ване, отрешенно глядя перед собой. «Ты об этом знал? Все было так.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 Удерживая королевство от распада, ты превращаешь себя в мишень. Если бы всё рухнуло, Леткар разбился бы на княжества. Быть может, он оставил бы нас в покое, а потом пришла бы буря. Негромко ответил Далинар. 11 дней. Наване в конце концов кивнул и отстранился, взяв себя в руки. Ты прав, конечно, просто такое со мной в первый раз. Раньше мне приходилось справляться с подобным. Как ты пережил смерть? Ш -ш -ш -ш -ш. Я знаю, ты ее любил. Не отрицай это из-за опасения задеть мое самолюбие. Доленар колебался. В первый раз это был намек на то, что после смерти Гавиллара она не страдала. Но Ваня еще никогда не заявляла так открыто о... ...сложностях, которые были у нее с покойным мужем. Прости, наверное, это слишком трудный вопрос, с учётом того, кто его задал. Даван не спрятала платок, которым промокнула глаза. Извини. Я знаю, ты не любишь о ней говорить. Вопрос не был трудным. Далинар просто не помнил свою жену. Как странно, он неделями мог не замечать дыр в своих воспоминаниях, перемену, что использовала его вдоль поперёк, оставила в заплатах.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 Разыщи самые важные слова, какие только может сказать мужчина. Я бы почти всё отдал, чтобы узнать, в чём секрет. Возможно, мне стоит вернуться к своим дневникам того времени. Вдруг он упоминал что-то, что даст нам подсказку. Хотя должно предупредить, я уже десятки раз изучал эти записи. Князь кивнул. Как бы там ни было, эта забота не для сегодняшнего вечера. Сегодня наша цель они. Далинар и Навания повернулись, глядя на проезжавшие мимо кареты, направлявшиеся к расположенному неподалёку першинственному продо, где в ночи светились мягкие фиолетовые фонари. Князь прищурился и разыскал взглядом приближавшуюся карету Рутара. Тот потерял все клинки, кроме собственного клинка. Всё, что произошло недавно, позволило отрубить Садиа су правую руку, но оставалась голова с ядовитым жалом. Прочие великие князья представляли собой не меньшую проблему, чем Садис. Они сопротивлялись Далинаро, потому что хотели, чтобы всё и дальше было легко. Аристократы никак не могли насытиться богатствами и интригами. Першество с их экзотическими явствами и роскошными нарядами лучшее тому подтверждение. В преддверии возможного конца света они летеи устроили вечеринку. "Ты не должен их презирать", заметила Навани.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 «Я сделаю, что смогу». Они расстались. Наваня поспешила на пир. Долинар задержался, дожидаясь мостовика с новостями. Вылазка на плато оказалась успешной. Было захвачено свет сердца. Ушло много времени, чтобы добраться до места. Нужное плато располагалось в глубине равнина. Почти на самом краю разведанной области. Паршинди не явились, чтобы сразиться за свет сердца, хотя их разведчики наблюдали издалека.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 Он знал, что именно там найдёт великих князей. Даже Бетап, который только что побывал в вылазке на плато, уже явился ко двору. Впрочем, если учесть, что основная часть его армии состояла из наёмников, ничего удивительного в том, что он вернулся так быстро. Когда они захватывали Свет Сердца, князь часто возвращался верхом с трофеями, предоставляя им возможность добраться в лагерь, как получится. Далинар прошёл мимо Шота, вернувшегося в военные лагеря со свойственной ему загадочностью и теперь развлекавшегося оскорбляя всех подряд. Сегодня великий князь Холен не желал заниматься словесным фехтованием. Взамен он отыскал Ваму. Тот, похоже, прислушался к просьбам Далинара во время их последнего совместного ужина. Возможно, если его ещё чуть-чуть подтолкнуть, он согласится присоединиться к походу против Паршенди.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 Далинар нашёл Вамо. Тот беседовал с тремя пожилыми дамами. Одну звали Сиви, она была из свиты Рутара и вопреки обычаям оставила мужа в родных краях, чтобы самой явиться на расколотые равнины. Она глянула на Далинара с улыбкой, но глаза её были подобны кинжалам. Заговор против Садия сопровалился. Однако Рутар и Аладар пострадали и понесли ущерб, потеряв осколки из-за победы Адалина. Что ж, эти двое никогда не перешли бы на сторону Далинара. Они были самыми сильными сторонниками Садисса. Беседа прервалась, когда приблизился Далинар. Великий князь Вамма прищурился в тусклом свете, окинул его взглядом с ног до головы. Позади круглолицовой вельможи стоял виночерпий с бутылкой какого-то экзотического алкоголя. Вамма часто приносил собственные спиртные напитки на пиршества, независимо от того, кто их устраивал. Многие придворные считали политическим триумфом показать себя настолько увлекательным собеседником, чтобы заслужить латок того, что Ваам сумел привести в военные лагеря. Ваам приветствовал Далинар. Далинар, есть одно дело, которое я хотел с тобой обсудить. Я нахожу впечатляющим то, как действует твоя лёгкая кавалерия во время вылазок на плато.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 Ваму опять начал говорить, но его глаза метнули в стол направления, и раздался новый, более громкий взрыв смеха. Далинар вынудил себя посмотреть в ту сторону и видел женщин, которые прикрывали рты ладонями, и мужчин, которые маскировали восклицания кашлем. Вялая попытка соблюсти этикетские приличия. Далинар снова глянул на Ваму. Что происходит? Прости, Далинар. Рядом с ним Сиви сунула под мышку какие-то бумаги. Она посмотрела Долинару в глаза с наигранным безразличием. «Прошу меня извинить». Долинар, сжав кулаки, пересек остров, направляясь к источнику беспокойства, когда он приблизился при дворной утихле. И разбившись на маленькие гробки, двинулись в разные стороны. То, как быстро они рассеялись, оставив его лицом к лицу со стоявшими рядом с Адиасом и Аладаром, касалось почти спланированным. Что здесь происходит? требовательно спросил их князь Холен. Першество. Ответил Садис и сунул в рот кусочек фрукта. "Очевидно же", Далинар тяжело вздохнул, посмотрел на Ладара, длинношеевого и лысого, с усами и пучком волос под нижней губой. "Тебе стоило бы постыдиться сам", прорычал ему Далинар. "Мой брат когда-то называл тебя другом".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 «Я так надеялся увидеть вас этим вечером! Я всю жизнь потратил на обучение тому, как заставлять людей чувствовать себя несчастными, и для меня истинная радость встретить человека, у которого в этом деле такой же врожденный талант, как у вас!» Долинар повернулся и увидел Амарама, только что прибывшего. Он был в своем плаще сияющего рыцаря и нес под мышкой стопку листов. Лорд задержался возле сидевшего на столе шута. И от воды в реке на их лица легли лавандовые отблески. "Я тебя знаю", спросила Марам. "Нет", беспечно ответил тот. "Но к счастью, вы можете добавить это к списку многих, о, очень многих вещей, о которых вы ничего не знаете. Однако теперь мы встретились", сказала Марам, протягивая руку. Список сделался на один пункт меньше. "Прошу вас, Проездня шут отказываясь пожимать протянутую руку. Не хочу потом это отмывать. Это вещество, которым вы покрываете руки, чтобы они выглядели чистыми, Светло Атамара. По всей видимости, очень действенная штука. Князь Холен поспешил к ней. Далинар? Шутки в но. Шут Амарам, что за бумаги у тебя? Одна из твоих письмоводительниц завладела ими и принесла мне. Объяснила Марам. «Копии распространили на Перу до твоего прибытия. Письма водительница посчитала, что светлость на Ване должна это увидеть, если еще не увидела. Где она?» «Где-то далеко от вас, ясное дело!» Заметил Шут. «Вот счастливица!» «Шут!» Строго оборвал его Холин. «Не занялся бы ты другим делом!» «Вот еще!» Долина раздохнул, перевел взгляд на Амарамы и взял бумаги. «Светлость на ване на другом острове!» «Ты знаешь, о чем тут говорится?» Лицо Амарама помрачнело. «Хотел бы я не знать!» «Я могу стукнуть вас по голове молотком!» Весело предложил шут. «Хороший удар поможет все забыть, в придачу подправит вашу физиономию!» «Шут!» Ровным голосом произнес Доленар. «Да шучу я!» «Хорошо!»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 Далинар кивнул. Потому что в этом случае мне придётся объяснить ему значение слова. А на что, по-моему, всем нам не хватает времени? Амарам вздохнул. Почему его до сих пор не убили? Дурацкое совпадение. В смысле, так совпало, что вокруг меня одни дураки. Шот благодарю. Бросил Далинар и, взяв Амарама под руку, потащил его прочь. Далинар, ещё одно! крикнул Шот. Ещё одно! Последнее оскорбление. Я ставлю его в покое. Они продолжали идти. Лорд Тамаран! Шут стал, поклонился и продолжил с мрачной торжественностью. Моё вам почтение. Вы впрям такой, каким кретинами пониже рангом вроде Садиис лишь мечтают сделаться. Бомаги. Спросил Долинар, демонстративно игнорируя его. Это записи о твоих переживаниях. Негромко сказал Амаран. О том, что происходит с тобой во время бури, сделанной самой светлостью на вани. Долинар взял бумаги и его видения. Он поднял голову и увидел, как на острове собираются небольшие компании. Болтают и смеются, поглядывая в его сторону. Понятно. Тихо проговорил он. Теперь все эти тайны и насмешки обрели смысл. — Будь любезен. Сообщи светлости Наване, что она мне нужна. — Как пожелаешь, — ответил Амарам, но остановился, не успев отойти, и махнул рукой. К ним решительным шагом приближалась Наване, вид у нее был сбешенный. — Амарам, а что ты думаешь? — спросил Долинар. — Про то, что обо мне болтают. Тот не отвел взгляда.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 Даже если от этого и больно. А предполагаемый вестник поинтересовался Далинар. То, что я попросил тебя сделать. Я всё ещё веду расследование. Далинар кивнул. Меня удивило, заметила Марам, что ты поставил раба во главе своей гвардии. Он посмотрел в сторону специально отведённого соседнего острова. Где располагались храники Далинара и прочие телохранители и прислужники, включая многих учениц присутствовавших на пиру и высокородных леди. Совсем недавно мало кому пришло бы в голову взять с собой на пир охрану. Теперь на острове полным-полно народа. Капитана Колодина там не было. Он отдыхал после своего тюремного заключения. Он хороший солдат, мягко проговорил Далинар. Просто у него осталось несколько шрамов. которые никак не хотят заживать. Педалев свидетельница. Подумал он, у меня самого такие имеются. Я просто переживаю, что он не способен тебя как следует защитить. Да Ленар, твоя жизнь важна. Нам необходимы твои ведения и твое руководство. Но если ты доверяешь рабу, так тому и быть. Хотя я бы не прочь услышать от него извинения. Не из-за себя люби, а просто ради того, чтобы убедиться... Что он отказался от своих заблуждений? Далинар не ответил, потому что Нования перешла на их остров по короткому мостку. Шут едва начал что-то говорить, как она почти не глядя хлопнула его по лицу пачкой бумаги и продолжила путь. Шут проводил её взглядом, потёр щёку и хмыльнул. Женщина заметила бумаги в руках Далинара, когда приблизилась к ним двоим, стоящим словно посреди моря из умлённых взглядов и приглушённого смеха. Они добавили слова, прошептала Навали. Что? спросил Далинард. Она потрясла пачкой. Это, ты знаешь, что здесь написано? Князьки внук. Я не это писала. Они изменили тон. Кое-какие слова. И всё записанное сделалось нелепым, да к тому же выглядит так, словно я просто потакаю твоим прихотям. Что ещё хуже, тут есть комментарии, написанные другим почерком. которые издеваются над тем, что ты делаешь и говоришь. Она перевела дух, словно пытаясь успокоиться. Долинар, они пытаются растоптать все, что осталось от твоего доброго имени. Я понимаю. Откуда у них это? Поинтересовался Амарам. Украли мне всяких сомнений. Сказал Долинар, кое-что понимая. На Ване и мои сыновья всегда под охраной.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 Он достаточно хорошо знал эту женщину, чтобы понимать ее истинные чувства. Предательство, вторжение, то, что было их общей тайной, обнародовали и высмеяли. — Долинара мне очень жаль, — произнес Амарам. — В самих видениях они ничего не изменили, — уточнил Долинар. — Переписали аккуратно. — Насколько я могу судить, да, — сказала удовствующая королева. — Но это издевательский тон.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 но комментарий. Изменения они сделали всё возможное, чтобы опозорить тебя. Они даже исказили ту часть, где ты предложил свой перевод на Пево Зари. Это И поскольку я не боюсь гиганта с оружием, который он не в силах поднять, не убоюсь никогда и разума человека, который не мыслит. Наванинов хмурился, глядя на него. Это из пути королей, пояснил Далинар. Я не юноша, который нервничает, впервые оказавшись на Перу. Садия допустила ошибку, предположив, что я отвечу на это так, как ответил бы он. В отличие от меня, насмешка ранит лишь настолько, насколько ты ей это позволяешь. Но тебе же больно, на Вани посмотрела ему в глаза. Я это вижу. Оставалось надеяться, что другие не знают его так хорошо и не видят того, что заметила она. Да, ему больно. Больно потому, что видения были дарованы ему Делицами, стояло ради общего блага, а не для того, чтобы кто-то развлёкся. Ему мучителен был не смех сам по себе, а его возможный вред для общего дела. Чёрный шипот отошёл от вдостоущей королевы, ввинчился в свой толчок. Некоторые взгляды, как он теперь понял, были печальными, а не насмешливыми. Возможно, это была иллюзия. Но ему показалось, что кое-кто его жалел, а не презирал. Князь сам не знал, какое чувство причиняет больший урон. Доленар достиг расположенного в дальней части острова стола с явствами. Снял с него поднос и вручил смущенной служанке. А сам запрыгнул на стол. Взял с одной рукой за фонарный столб рядом со столом и окинул с гадом небольшую толпу. Перед ним были самые важные люди Олеткара. Те, кто не следил за великим князем, Повернулись и потрясённо уставились на него. Он увидел, что на остров спешат от долины светлый шалан. Видимо, они только что прибыли и услышали, о чём все сплетничают. Далинар посмотрел на собравшихся. "То, что вы прочитали!" зарал он. "Правда!" Воцарилось ошеломлённое молчание. Выставлять себя на посмешище таким образом в Алиткарии было не принято. Однако Далинар лишь следовал роли, которую ему выделили в вечернем спектакле. Комментарии добавлены, чтобы обечестить меня, продолжил Далинар. И тон записей на вани изменили. Но я не стану скрывать то, что со мной происходит. Всемогущий посылает мне видения. Он приходит почти с каждой бурей. Это не должно вас удивлять. Вот уже много недель ходят слухи о том, что со мной происходит. «Возможно, мне следовало самому обнародовать содержание этих видений. В будущем каждая из них будет опубликована, чтобы ученые по всему миру смогли разобраться в том, что я увидел». Он отыскал взглядом Садиаса, который стоял возле Ладара и Рутара. Долинар стиснул фонарный столб и снова посмотрел на толпу Алети. «Я не виню вас за то, что вы сочли меня безумцем. Это естественно.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 Он спустился со стола и принялся за дело. Через несколько часов Далинар позволил себе присесть на стул рядом с одним из першественных столов, и вокруг него клубились спрены изнеможения. Он провёл остаток вечера в толпе, вынуждая себя принимать участие в дискуссиях и добиваясь поддержки своей экспедиции в глубину равни. Он демонстративно игнорировал страницы с записями своих ведений, если ему не задавали прямых вопросов.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 где носильщики должны были в Паланкине доставить их на вершину. Адалин тоже удалился, отправившись провожать Шалан в лагерь Сиборреаля, который располагался достаточно далеко. Похоже, молодая Веденка нравилась Адалину больше, чем любая из женщин, с которыми тот встречался. Уже по этой причине Долинар относился к их отношениям все более благожелательно, хотя по-прежнему ждал каких-нибудь внятных ответов из Яке-Веда по поводу ее семьи.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 которым внезапно предложили угощение. Мимо прошел слуга, потом остановился и положил руку на меч на боку. Долинар вздрогнул, сообразив, что перепутал черную военную форму шута с нарядом старшего лакея, проходившего обучение. Долинар придал лицу невозмутимое выражение, хотя внутренне застонал. «Шут! Сейчас!» Великий князь Холин чувствовал себя так, словно сражался на поле боя десять часов к ряду.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 Элакару не требовалось проявлять остроумие, потому что с ним мало кто разговаривал. Все шли к тебе, а не к нему. Долинар вздохнул, и остатки его силы куда-то подевались. Шут не высказался напрямую, но это и не требовалось. Великий князь Холин понял намек. «Все шли к тебе, а не к королю, потому что на самом деле ты и есть король». «Шут», — заговорил Долинар, сам того не ожидая, «Я тиран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 И я должен был позволить Элакару править, как он сочтёт нужным. Зря вмешался. Потому что он король. Это некий священный пост, божественный? Нет, признал Далинар. Все могуще или тот, кто им был мёртв. Даже будь оно не так, королевский трон достался нашей семье не естественным путём.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 Сердито спросил Далинар с махом руки, указав на разрозненные остатки першестой, удаляющихся с ветлоглаза. Нет. Мы потерпели неудачу. Мы сокрушали, убивали, и какое же оглушительное порашение мы потерпели. Он поднял голову. Я получаю здесь в Литкаре только то, что сам потребовал. Захватив трон, мы намекнули, Нет, мы совопили об этом во всё горло. Сила предопределяет возможность править. Если Садис считает, что он сильнее меня, то попытается забрать мой трон. Его обязанность таковы плоды моей юности. Вот почему для преображения этого королевства нам потребуется не просто тирания, пусть даже благожелательная. Нам требуется то, чему учил Нахадон. И этого мне как раз и не хватало с самого начала. Шок задумчиво кивнул. Похоже, мне надо перечитать эту твою книгу. Но я хотел бы предупредить. Скоро я вас покину. Покинешь? спросил Далинар. Ты же только что прибыл. Знаю. Вынужден признать, это весьма раздражает. Я обнаружил место, где мне следует быть. Хотя, по правде говоря, я не очень-то понимаю, почему. К сожалению, не всегда все получается так, как мне хотелось бы. Долинар хмуро уставился на него. Шут в ответ приветливо улыбнулся. «Ты один из них», — уточнил Долинар. «Прошу прощения». «Ты вестник». Тот рассмеялся. «Нет, спасибо, но нет». «Значит, ты один из тех, кого я ищу», — допытывался Долинар.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 Шот позвал Далинар. Да? Если тебя найдёт кто? Тот, с кем ты сражаешься, Далинар Холин. Отец ненависти. Шот отсолитавал великому князю и побежал прочь.